Глава тридцатая. Только тихо. Предупредила я Серегу, когда он распахнул дверь и от изумления чуть не заорал. «Ника, мать твою! Где ты?» Он растерянно приблизился, пытаясь обнять меня, но я уклонилась. «Пожалуйста, дай пройти, и я все расскажу». «Ну ладно, прямо все я точно не расскажу, но хотя бы кое-что». «Проходи». Голос его слегка дрогнул от скопившегося напряжения, а я чего то не торопилась успокоить. Зная его склонность к драматизму, разговаривать не особо хотелось. Но в этот раз точно придётся. Жаль, что он живёт в моей квартире, а не в своей. Можно было бы повременить с объяснениями. Серёжа гремел на кухне чашками, одновременно наливал воду в чайник и бросал на меня короткие взгляды. Квартиру он явно подзабросил. На подоконнике пыль, бедный цветок, давно опустил листья. Интересно, как готовил себе, пока меня не было? Впрочем, ладно, наверняка он переживал простительно. Наконец он уселся напротив, щурясь и, разглядывая моё лицо, точно в первый раз увидел. Как и я его, наверное. Не было даже сил переодеться, но об этом тоже потом. Расскажешь, где была? На тебе лица нет. Привычный, чуть хрипловатый голос. Притворно спокойный, хотя внутри явно буря собирается. Я уже и забыла, что он иногда курит, когда нервничает. Сейчас он явно не знал, что и думать. Взгляд тяжелый, брови нахмурены. «Заблудилась в лесу», — произнесла я без выражения. Похоже, все слезы остались в белом джипе, и я была просто выжата досуха. Телефон потеряла, потом упала, ударилась. Толком не помню. «Заблудилась в лесу? Заблудилась в лесу, значит? Зачем вы вообще ночью туда поперлись с Катей? Она днем позвонила вся в слезах. Ты не представляешь, что тут было?» Сережа не выдержал и поднялся. Заходил по кухне. «Катя и ее отец весь город на уши подняли. Полицию, вертолеты!» Он задохнулся от возмущения моим спокойствием. И объяснением ситуации в духе «упал, очнулся гипс». А потом ты приходишь в странном платье и говоришь, что просто заблудилась. Больше месяца. Заблудилась. Ты совсем с ума сошла, Ника? Где ты была все это время? Я следила за его перемещениями, растерявшись. А чего ждала? Сейчас еще легко оправдать себя. Забыть все, что случилось... И продолжать жить чтобы все было как прежде нет ничего проще сочиню на коленке пару подробностей про потерю памяти и чудесное спасение и добро пожаловать обратно сонные выходные суетливые будни совместные встречи с друзьями но он не тот и самое смешное что всегда был не тот с самого начала Просто мы так умело делали вид, что у нас все как у людей. Иногда было хорошо, иногда весело. Мы могли посмотреть кино и подурачиться, но дальше ничего не происходило. И вряд ли бы когда-нибудь произошло. И теперь, когда я знаю, как бывает иначе, я так не могу. Да, Сереж, сошла с ума абсолютно. Прости за то, что заставила всех меня искать. Я сделала это не нарочно И очень, поверь мне, очень пыталась вернуться скорее. Он зло прошел по кухне, стараясь не закипеть и не сорваться в истерику. А я уже их видела. Прежде я действительно винила себя в первую очередь. Снова не так поступила. Не то сказала. Что-то забыла или обидела. А сейчас смотрела и думала. Во мне ли вообще дело-то? Позвоню в полицию. Сообщу, пока дело не передали в федеральный розыск. Последнее он проронил так весомо, что я должна была, видимо, тут же посыпать голову пеплом от стыда. Я медленно кивнула, давая нам обоим время прийти в себя. Дождалась, когда он вернется, раздраженный моим уклончивым поведением и отсутствием раскаяния, и рассказала все, что случилось, как на духу. Может, надеялась, что... Три года вместе позволят ему поверить. Может, хотела, чтобы он переключился с вертолетов и поисков в лесу на что-то по-настоящему удивительное? Может, хотела рассказать, чтобы напомнить обо всем этом самой себе? Значит, другой мир? протянул Сережа, отводя взгляд в сторону и скорбно поджав губы. Это же сказки Ника. Ну да. Легко согласилась я. Сказки. Он ждал, чтобы я сказала, что шучу. Но что, если мне понравилось быть в сказке? Быть сказкой! Быть и творить чудеса! Я машинально сжала в пальцах руну Ричарда на шее и убедилась, что все-таки не привиделась. Было на самом деле. Ладно, ничего не выходит. Давай честно, Сереж. Сказала я с усилием, уже предчувствуя, что сейчас грянет настоящая гроза. Нам с тобой было удобно. Но это не про любовь. Я много думала. Спасибо, что ты есть, что понимал, поддерживал, был рядом. Но мне оказалось, нужно не то. Я встретила другого». «Встретила другого?» — уточнил он. «Вот прямо в лесу и встретила, да, Ника?» Серёжа остановился и нехорошо сжал кулаки. Может, я когда-то запала на его милые кудряхи и симпатичное лицо? Мы даже жить начали вместе как-то по инерции. Я готовила и работала. Он работал и играл в компьютерные игры. А потом было уже поздно что-то менять. Наверное, надо было расстаться не так, сходу. Но сил оставаться с ним рядом у меня больше не было. Да, встретила. Прости, что всё так случилось. Встретила, да уж почти свалилась ему на голову, перевернула всю жизнь вверх тормашками, и его, и свою. Как, наверное, глупо признаваться в том, что встретила другого, когда сам Ричард остался там. Остался там, и не один. А вот я, похоже, скоро буду одна. Но лучше я буду в одиночестве, чем каждый день лгать себе и другому. Серёжа взглянул на меня с усмешкой. Всегда знал, что ты сумасбродная, себе на уме но не подозревал, что настолько. Если ты думаешь, что кто-то другой будет терпеть твои идиотские выходки, то это просто смешно. Тебе просто наплевать на других. С ума всех свела. А думаешь только о себе. И сочиняешь дурацкие сказки. Какого черта, Ника, ты можешь рассказать что-нибудь на самом деле внятное? Не могу. Я поднялась и попыталась закончить разговор. «Хорошо, я сумасбродная истеричка, Серёж, но тогда для баланса мне как раз нужен тот, кто такое выдержит. Иначе это не работает. Просто не работает». Ну вот, назвала его истериком в ответ. «Сейчас что-то будет». «Прекрасно». Он не сдержался и долбанул кулаком по двери кухни, оставив на ней вмятину. Зашипел от боли и повернулся ко мне, разозлённый и пугающий. Какого хрена я проторчал с тобой три года? Терпел твои выверты, слушал твои бесконечные глупости, искал тебя. Блин, до последнего успокаивал твоих родителей, а теперь ты просто выбросила это в унитаз. Ни один нормальный мужчина с тобой просто не выдержит, поняла? Ни один. Прости. Прости меня. Я медленно вдохнула и выдохнула. Прости за мои глупости. За все прости. Но я так не могу больше. Пусть никто не выдержит, пусть. Мне будет лучше остаться одной. Может, он прав? Может, со мной и правда больше никто не выдержит, и я правда все порчу? Даже как вершительница судеб я оказалась такой бездарной, что себе помочь не смогла и свое счастье в руках не удержала. И Ричард, у него есть та, которая подходит по всем параметрам. Мудрая, невероятно красивая, благородная и знатная. Стоило давно себе признаться, наша любовь с самого начала была невозможной. Он лорд, я никто. Он из одного мира, я из другого. Он умный, опытный, расчетливый, проживший и повидавший немало. А я невероятная дура, которая поехала ночью в лес гадать насуженного. Боль скрутила нутро, почти ощутимое, физическое. Я сползла по стенке на пол и с горечью разревелась. Мне уже было все равно, что произойдет теперь. Пусть Сережа хоть всю квартиру разнесет от ярости. Все неважно, неважно. Я закрыла голову руками и всхлипывала, не в силах остановиться. Сережа перестал яростно расхаживать, вдруг опустился ко мне и обнял неловко, пытаясь успокоить. А я снова мысленно выла у него на груди о том, что никогда больше не увижу того другого. Но говорить об этом не было смысла. Родителям бы хоть позвонила. Глухо произнес он. Они же с ума сходили. Позвоню. Правда, сейчас сразу и позвоню. Только недавно пришла в себя. Телефон потеряла. Простите меня за это. Но ничего не смогла сделать. Обещай, что потом расскажешь. Он поднялся, явно не желая больше слушать истории про попадание в другой мир. Не сейчас. Потом... Прикусила я губу, снова удерживая слезы. «Договорились. Кто знает, может и правда расскажу, если он захочет поверить. Но сначала мне нужно позвонить родителям, а потом Кате. Дай телефон», — буркнула я, тайком вытерев слезы о его клетчатую рубашку. «Пожалуйста». Вот так. Наконец с души словно камень свалился. И дышать стало легче. Давно надо было признаться и расставить все по местам. Разговор с мамой удалось провести мягче, чем я предполагала. Похоже, Сережа не посвящал их в подробности поисков и прикрыл тылы. Выдержав первый шквал эмоций, переживаний и криков, я обещала приехать к ним в ближайшую неделю и все рассказать. А потом с облегчением повесила трубку. «Станешь матерью – узнаешь, каково это!» – часто твердила мама – и ничего не оставалось, кроме как согласно разводить руками. Уж не знаю, стану ли когда-то, но если вдруг... Да, мама, твои внуки мне отомстят. Возможно. Воодушевленная я ушла в спальню, нашла в контактах у Серёжи нужный номер, Катя, подруга Ники, и набрала ей. В трубке раздалось удивлённое... Алло? Это я, Кать, рубанула с плеча. Ника? «Ника!» «Давай через час в кафе у метро идет?» Перебила я ее дикие вопли. «Я буду там через двадцать минут!» С угрозой выдохнула в трубку Катя. «Через тридцать!» «Попробуй опоздать, женщина! Я тебя из-под земли достану!» Нервно рассмеялась она. «Все, жду!» Трубка запикала. Отложив на кровать телефон, я медленно подошла к зеркалу повесь весь рост на стене. «А что?» «Хороша. Пожалуй, длинные платья мне идут. Сразу выгляжу такой изящной и женственной. Мягкая тёплая ткань облегала грудь, талию и свободно разлеталась возле ног. Я подобрала волосы в подобие высокой прически, которую ещё так недавно собирала мне Лиавин. Прижала судорожно рукав к носу, вдохнула всей грудью и всё-таки довела себя до слёз снова. Шерстяная ткань ещё хранила его запах даже не верится. Ричард, я не сплю. Я вышла из дома, как была. Не желая менять наряд, накинула только бежевое пальто. Шла, глядя на серые дома и потерявшие листья деревья. А потом поймала себя на том, что почему-то начала улыбаться. Боже, спасибо, что я еще помню. Спасибо. Эта любовь до сих пор в груди и греет лучше настоящего солнца. Стиснув ворот пальто, Я нащупала острые грани висящего на груди прямоугольника и последние шаги до кафе преодолела бегом. С Катей мы столкнулись прямо на входе, когда она стягивала куртку. «Ника, твою ж налево! Я думала, ты умерла!» На Катина слова, кажется, оглянулись несколько посетителей. Но мне было всё равно. Я обняла подругу и шепнула. «Если честно, это я тебя хотела придушить несколько раз. Рассказывай!» Села она за стол, жадно разглядывая меня и мой наряд. Я осторожно вытащила из выреза платья медальон Ричарда и показала ей. А Катя удивленно нахмурилась. Сняв с шеи цепочку, я протянула ей. «Это ведь тоже руна? Как мы рисовали на зеркале, да?» Спросила я напряженно, вглядываясь в ее лицо. Катя кивнула, еще не до конца понимая, что произошло. «Да, но другая. Ера!» «Где ты была?» – спросила Катя, рассеянно сжимая в руках цепочку Ричарда. «Твоя пра, -пра, -пра похоже, правда, была колдунья», – вздохнула я и попыталась пересказать все с самого начала. Прошел, наверное, час или два. Окружающие, должно быть, давно сочли нас чокнутыми читательницами, рассказывающими небылицы или еще что похуже. Никто не поверит». Подвела итог Катя и цокнула языком. «На тебя вся надежда. Признаюсь, звучит чудовищно невероятно, но ты ведь не настолько фантазерка». «Не знаю, я... я оборвала сама себя. Только сейчас поняла, что мое воодушевление от встречи было связано не только с тем, что я хочу рассказать правду, но и с диким невыносимым желанием вернуться. Вернуться туда сейчас же». Пока еще можно что-то сделать. Ведь Катя отправила меня туда. Пусть сделает это снова. Что задумала? Цепка заметила мои сомнения Кате. Будет очень глупо всю дорогу мечтать вернуться домой, а потом снова, как ни в чем не бывало, свалиться ему на голову, да? Невесело рассмеялась я. Катя помотала головой и моментально отрезвила меня. Нет, не выйдет. Да я даже представить себе не могу. Это не шутки, Ник. Чёрт его знает, как такое вообще вышло. У меня до сих пор мурашки от твоего рассказа и того, что это происходило на самом деле. Надежда таяла на глазах. Я тоже не представляю. До сих пор не могу. Да и не надо, наверное, о таком думать. У Ричарда там уже своя жизнь, такая, какой должна была быть. С молодой, такой долгожданной женой, в совете. Он, наконец, правитель». И едва ли Хилоин позволит мне вернуться, раз провернула все таким образом. Мы помолчали некоторое время. Что теперь, Ник? Рассталась сегодня с Сережей. Я посмотрела на нее, чувствуя подступающие слезы. Чувствую, мне нужно будет всем этим с кем-то делиться. Но ты понимаешь, побудешь моим психотерапевтом первое время? Другие, похоже, запихнут меня в лечебницу. Катя улыбнулась. «Думаю, нам пора перебраться в бар. Нашла улётное место с секретным входом. Надо знать, куда нажать, чтобы оказаться внутри». «Катька, в этом ты вся!» Улыбнулась я сквозь слёзы. «Не закинет нас опять в другой мир?» «Вряд ли. В тот раз не сработало», — фыркнула Катя. «Ладно, идём».